Наташа откинула голову на обтянутое кожей сиденье Порше. Илона, ловко управляясь с машиной, успевая в то же время читать очередную мини-лекцию для новичков-попаданок «Высший свет», обсуждался благотворительный бал и его последствия для репутации. «В этот раз ты упала очень красиво». Биологичка прокручивала в голове последние эпизоды выкрутасов с последствиями. «Ты не знаешь, как обычно я это делаю», — возразила она. «Не скажи», — рассмеялась Иванова-младшая. Твое падение на вазу эпохи Мин войдет в аналы нашей семьи, как и ты сама в скором времени». «Это, можно сказать, прошло по накатанной», – улыбалась Сидорова, чувствуя себя рядом с наставницей легко и свободно. И тот раз на балу в последние дни был не последним. Илона чуть не влепилась во встречку, обернувшись почти всем телом назад. Она вывернула руль к ближайшему зданию со стоянкой, резко нажала на тормоза и потребовала. «А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее», – Наташа попыталась уложиться в несколько слов, только подогрев любопытство подруги. «Чернявый красавчик оставил тебе визитку?» Зеленые глаза наполнились блеском. «Можно взглянуть?» Она осталась в пальто. «Господи!» – стукнула по рулю Иванова. «Но «Ну почему ты такая нелюбопытная?» – искренне сетовала она. «Я бы уже весь инет прошерстила, но знала о возможном сопернике братца больше мамы родной». «Соперники?» «Ну а с кем еще тебе начать строить глазки, если он передумает вдруг жениться?» Коварство Илона не имело границ и родственных ограничений. «Понятно, сенсей», — рассмеялась Сидрова. «Мне о падениях продолжать?» «Конечно!» — интриганка со стажем кивнула, потребовав. «Жду от тебя визитку при первой возможности», — пообещала Наташа, задумавшись над словами подруги. «Но не в контексте любовницы еще одного самца, а пользы знакомства с владельцем клиники». Состояние памяти Агнес напрягало. Неплохо было бы показать любимую родственницу специалистам. «Так что там с падениями? Матильду Карловну сумели ими порадовать?» «Нет, там я падала ниц морально». Она улыбалась. «Старушка Кремень, прям боярня Морозова. Только верит не в Бога, а в партию. При этом не любит Зюганова. Почему?» Удивилась ходячая катастрофа, не имеющая представления о хозяине данной фамилии. Говорит, слишком стар, чтобы подвигнуть молодежь на новую революцию. Надо будет узнать поподробнее о коммунистах России, среднем возрасте единомышленников и их лидере. Сделала в памяти заметку училка, выдав вслух то, что порадует подругу. А в гостях у моей бабули свалился лев. Как это? Тут же вцепилась та в новость. В прямом смысле. Наталья улыбалась, вспоминая приятную картину падения Голиафа. Проказник его завалил. Кто этот красавчик? Челюсть Илоны упала вниз. Бабулин мастив. Собака-гигант с таким шаловливым именем? Иванова-младшая смеялась в голос, представив физиономию непривыкшего к поражениям брата. Бабушка любит все неординарное, пояснила биологичка. Львов, кстати, тоже. В зоопарк часто ходит. Если бы только она знала, какой вид любви имела в виду скромняшка-учительница. Нет, того, что вчера в первый раз увидела. Наташа вдохнула, почувствовав во второй раз укол ревности к престарелой соблазнительнице, добавив вздолию раздражения. Пыталась облапать и не без успеха. Братца? Илона сложилась пополам, ударив лбом по клаксону. А вот таких поклонниц у него еще не было. Теперь есть. И рядом с вашей Матильдой Агнес покажется монстром при ближайшем знакомстве. Предупредить Карла, что попасался? Нет. Думаю, для нее он уже стар. Наташа знала, что станет читать бабуля накануне свадьбы. Агнес остановилась в собственном восприятии где-то на сорока пяти, а любила она в то время молоденьких мальчиков», — Сидорова усмехнулась. «Это я предупреждаю на всякий случай в свете должных случиться событий. Актриса станет играть в Марию Стюарт, в мыслях отдавая меня вместо себя на заклание. Букет она будет ловить, сказала, куда бросать». «Вот уж фиг ей», — рассмеялась Илона. «Букет станет моим или Таниным. Половчее будем». Не думай, что бабушка так легко сдастся. Приз в виде возможного мужского тела в постели она не отдаст. И с запозданием, оценив сказанное подругой, округлила глаза. «Зачем? С кем ты решила вступить в брак?» «Да так просто, на всякий случай, чтоб Ольги досадить». «Ну тогда держись. Восприятие бабули ты станешь палачом, отобравшим вместо креста букет жертвы». «Как-нибудь справлюсь». Слишком легко отнеслась она к предупреждению. Парше покинул временное пристанище машин и вырулил на дорогу. «Сейчас заедем, прибарахлимся для вечеринки и закупим вино». «Опять покупать новую одежду?» Наталья с ужасом смотрела на подругу, представляя, в какой долг выльется ее очередная обновка. «Я-то зеленое платье надену. В нем тебя уже лицезрели родители. Не доводи нервный тик олевтины до полной парализации лица. Станет загадочной», – на автомате отвечала биологичка. «Как столоны? — рассмеялась Илона. — Нет, спасибо. Мама исполосует лицо, пока не добьется нужного результата. Прибавь сюда расшатанные нервы, возраст. Она помотала головой, пожелав. — Пусть живет. Не хочу становиться сироткой. Достаточно и реакции на вашу со львом помолвку. помолвку — Помолвку? Наташа усмехнулась. Он угрожал, что сегодня идем подавать заявление в ЗАГС, а в итоге даже на работу не вышел. — Захворал, бедняга. Это не бегство из-под венца, а реальная причина. Я уже слышала от него о соплях, кашле, больном горле и температуре. Неженка. Мужчины хуже детей. На любую вавку им надо подуть. Но лев на самом деле болеет. Нужно лечить в таком случае, а то я подумала, что просто решил затащить меня к себе с помощью жалости. Лучшее лечение – грелка на все тело. Илона многозначительно посмотрела в зеркало на биологичку. От кочегарить до седьмого пота, сменить белье на сухое и еще раз отжарить. Наташа наморщила лоб, пытаясь переварить информацию об эффективном лечении. Перед ее глазами, под раскаленным до бела солнцем пустыни, валялся раненый лев. Откуда-то сверху на бедолагу свалилась огромная грелка, странным образом совпадающая цветом с ее пальто. Хищник, вываливший в попытке охладить организм язык, встрепенулся, ни разу не расстроившись дополнительному жару. Он возбужденно принюхался, радостно рыкнул и облизнул оскаленную пасть, явно довольный подарку небес. Зверюга бодро вскочил на лапы, обоссал пару раз углы резины, обошел по периметру и стал недвусмысленно пристраиваться к заткнутому пробкой горлышку. Извращенец, возмущенно выдавила она, передернув плечами от омерзения. Так и не поняв, что видение было посланием сверху, особенно часть про закупоренную защитой дырочку. Кто? с недоумением взирала в зеркало заднего вида на дочь художника Иванова-младшая. Она, как и брат, начала догадываться, что творится в голове подруги во время внезапных ступоров. «Лев? Кто же еще?» – подтвердила ее догадку визуальная фантазерка. «Интересно, когда успел?» – хохотнула Илона, предложив. «Давай проведем праздник в его части дома», – прибавив железные аргументы. «И тебе безопасно, и нам спокойно. Его-то тревожить родители точно не станут». Она обернулась назад. «Только договорись с ним сама, мне он точно откажет». «Попробую, но поторопимся, к шести мне надо быть у гинеколога». Иванова-старшая нахмурила лоб, понимая, что этот визит станет катастрофой для брата, и попыталась отговорить подругу. «Ты же обещала перенести осмотр на потом, после праздника». «Не получилось. У Ленки расписана вся следующая неделя. Залезая во врач от Бога». «И фамилия соответствует выбранной профессии», – усмехнулась Илона. «Такую захочешь забыть, да не сможешь». Она прокручивала в голове способы помешать Сидоровой узнать правду о сохраненной девственности, чувствуя себя при этом предательницей. Через час обе сидели на длинной скамейке в коридоре районной поликлиники. Никакие уловки не помогли отсрочить час Х. Наталья, к немалому удивлению младшей из благородного клана фармацевтов, была непреклонной. И это лишь добавляло очков в жертве вестибулярного аппарата. Илона прибегла к последней хитрости – уговорив пропустить ее к гинекологу на пару минут для коротенькой консультации. Она положила руку на плечо, собравшись было зайти вместе с ней учительнице, удержав ту на месте. «Наташа, есть вещи, о которых не принято говорить даже родственникам». И шагнула одна в кабинет, плотно прикрыв за собой дверь. Рыжеволосая молодая женщина оторвала голову от компьютера, где заполняла таблицу. Она с удивлением уставилась на эффектную зеленоглазую брюнетку, явно не клиентку бесплатного здравоохранения.